Они с Марти обсудили положение и решили, что будут внимательно следить за ними и слушать, чтобы своевременно решать возникающие проблемы. Закончив утренние дела, Марти объявила о том, что они поедут за покупками, и взволнованные девочки побежали одеваться для поездки в город. Прежде всего, им нужно выбрать красивые обои, как и ожидала Марти, Белинда показала на кремовые обои с изумрудным рисунком, а Эмиджо заявила, что они слишком скучные. Она предпочла обои сиреневого цвета с желтыми розами. Наконец Марти рассудила, что с обоями лучше определиться потом. Она отвела девочек в отдел тканей, чтобы посмотреть, что там продается. Тут мнения опять разделились. Марте понравились белые газовые занавески, Белинди воздушная зеленая органза, а Эмиджо утверждала, что самые хорошенькие ярко-жёлтые со смелым рисунком в виде фиолетовых цветов. Бабушка, ты только представь, как красиво они будут смотреться рядом с теми обоями, восторгалась Эмиджо. Марти в тайне содрогнулась. Понимаешь, Цвита те же самые, но наоборот. желтые цветы на стене, и весело болтала она, пока Марти пыталась разрешить ситуацию. Она уже пожалела, что не оставила девочек дома и не поехала в город одна, чтобы купить то, что считает нужным. Марти предложила сделать перерыв и сходить в гостиницу, чтобы выпить чаю. Девочки согласились. И мне так уж хотелось чаю, но в гостинице подавали пирожные, которые они обожали. А Марте очень хотелось выпить чаю. Она медленно прихлебывала его, думая о том, как примирить столь различные мнения. Наконец, она решила прямо заговорить о проблеме. "По-моему", начала она, мы очень по-разному представляем себе, как должна выглядеть комната Милицы. К сожалению, Миллис здесь нет, и она не может выбрать, что ей больше по вкусу. Но глупо ждать, пока она приедет, а затем выселить ее из комнаты из-за ремонта. В общем, было бы гораздо лучше, если бы она могла выбрать сама. Но А почему бы и нет, мамочка? перебила её Белинда. Пусть поживет в моей комнате, пока ремонт не закончится. И тогда нам не придется ее выселять. Марти даже не подумала о такой возможности. А что, Белинда? Это прекрасная мысль. Подожди-ка минутку. Марти ушла в свои мысли и начала строить планы. Гораздо лучше, если Милиса сама выберет и обои, и занавески для комнаты. Но что, если у неё Такие же вкусы, как у Эми Джо. Что ж, ничего страшного. Ведь через два года Милиса от них уедет. Марти подумала, что ради внучки готова смириться с любыми сочетаниями цветов. Она всегда может просто закрыть дверь, решила она, хохотнув про себя. Мне нравится твоя идея, наконец обратилась Марти к Белинде. Наверное, лучше подождать. Милиса сама себе всё выберет и благодаря этому будет чувствовать себя у нас как дома. Белинда радостно улыбнулась. Ты не возражаешь против того, чтобы Милиса некоторое время поживет с тобой в одной комнате, спросила Марти. Не возражаю, успокоила ее Белинда. Она не только не возражала, но с нетерпением этого ждала. Эмиджо нахмурилась с таким видом, на которой была способна только она. Марти и Белинда сразу поняли, что она чем-то недовольна. Ты хочешь, чтобы она жила в твоей комнате, чтобы вы быстрее подружились. Подружились, ответила Марти, вскинув голову. Мириса, племянница Белинды, и твоя двоюродная сестра, вы должны не просто подружиться, вы одна семья, вы обе. Но Эмиджо По-прежнему смотрела хмуро на Белинду. Марти закончила пить чай и собрала вещи. "Ну что ж, объявила она, вот как мы поступим. Оставим все, как есть, пока не приедет Милиса. Но я, пожалуй, сделаю несколько новых ковров. Я сделаю их разноцветными, чтобы они подходили под любые обои. Не хочу оставлять все на последний момент. Девочки, все еще!» смаковали пирожные. Пойду выберу кое-какие товары в Бакалеи», — сообщила Марти. Когда закончите есть, приходите в магазин. Девочки кивнули. И не забывайте о хороших манерах. Не ввязывайтесь в неприятности, предостерегла Марти, разгладила юбки и направилась к выходу. Эмиджо опять насупилась, глядя на Белинду. Довольно, да? Довольно обвиняющим тоном спросила она Чем? Тем, что Милиса приезжает, тем, что нам не пришлось выбирать обои для комнаты и тем, что Милиса будет жить в твоей комнате. Белинда пожала плечами, стараясь скрыть радость от того, что все так обернулось. "Пожалуй, ты права", ответила она, решив, что отрицать это будет нечестно. А вот я недовольна. Я хотела помочь выбрать обои и занавески. Мне нравятся цвета, которые я выбрала. Уверена, миллисе они тоже бы понравились. Возможно, заметила Белинда. Я бы хотела, чтобы моя комната выглядела так, упрямилась Эмиджо, явно затевая спор. Мне до сих пор не разрешали выбирать цвета. Они все время одни и те же, одни и те же, с тех самых пор, как я родилась, наверное. Белинди слабо в это верилась, но она решила не возражать. Эмми Джо вздохнула. Ах, мне никогда не разрешают выбирать цвета. Маме нравятся зеленый и белый, она постоянно выбирает их. Белинда подумала, что в этих цветах нет ничего плохого но решила, что лучше промолчать. Они закончили есть пирожные, и Эми Джо сняла последнюю крошку длинным тонким пальцем. Глинда смотрела на неё, она никогда не замечала, какие у подруги длинные и хрупкие пальцы. Она сравнила их со своими. Ее пальцы не были такими тонкими, но в изящных девичьих руках заключалась определенная сила. Она поворачивала их то так, то эдак и не неудержавшихся представила в них скальпель и шприц. Белинда с трудом заставила себя вернуться на землю. "Нам пора идти", сказала она. "Мама говорила, что долго не задержится". Эми Джо отставила пустую тарелку и неохотно побрела из зала за Белиндой. В течение следующих трех недель Белинда постоянно думала о приезде милиции. Так что даже стала меньше волноваться, когда Люк брал ее с собой на визиты. Интересно, какая она? Понравятся ли они друг другу? А как быть с Эми Джо? Удастся ли им дружить втроем, а не вдвоем? Белинд была не единственной, кто затаив дыхание, думал о будущем. Она знала, что Эми Джо тоже переживает, а иногда даже тихонько плачет. Эмиджо твердила, что не сомневается, когда две девочки поселятся вместе в одной комнате большого дома, то сразу они и забудут. Белинда пыталась ее разуверить, но Эмиджо перебивала, заявляя, что есть все равно, все равно. Резко поворачивалась и уходила с гордо поднятой головой. Однако Белинда понимала, что подруге не все равно, и это ее расстраивало. Марти и Белинда вместе украшали пирог на большой кухне фермерского дома. Ты рада, что Милиса приезжает, спросила Марти. "О, да", призналась девочка. "Хочется быстрее ее увидеть. Я тут прикинула, наверное, Эми Джо придется нелегко". Белинда не стала спорить. "Мы должны постараться, чтобы она не чувствовала себя брошенной", продолжала Марти, и Белинда кивнула. Зная, что мать, сказав мы, на самом деле имела в виду ты. Ты уже думала, как это сделать? спросила Марти. Белинда, задумавшись, молчала. Нет, ответила она. Не совсем, но я придумала кое-что, потому что мне бы очень хотелось порадовать Эмиджо. И что же? спросила Марти. Мамочка, ты видела ее комнату? Решилась Белинда. Марти кивнула. В ней только бледно-зелёные и белые тона, Все время одни и те же, с тех самых пор, как она родилась, наверное. Марти опять кивнула. Эми Джо, они не нравятся, осмелилась заметить Белинда. Не нравятся? Нет. Ей уже тошнит от зеленого и белого. Она хочет что-нибудь яркое, что-нибудь более смелое, я думаю. Марти еще раз кивнула. Мама, как ты думаешь, Клэр и Кейт разрешат Эми Джо поменять обои? Ах, не знаю, медленно ответила Марти. А это так для нее важно? Да, мамочка, думаю, да, ответила Белинда. Ей грустно из-за замелится. Девочка испугалась, что мать может неправильно ее понять, и быстро добавила: "Нет, она, конечно, очень рада, так же как и я, но ей немного грустно, потому что милиция не будет жить в ее доме, и я понимаю". Заметила мать. Белинда украдкой посмотрела на ее лицо, чтобы убедиться в ее словах. Изучив его, она поверила. Марти и правда понимает, что она пытается сказать. Я поговорю с Кейт, пообещала Марти. Может, если мы с твоим папой предложим помочь с обоими и другими материалами, они позволят Эмиджо самой их выбрать. Ведь у нее скоро день рождения. Мы можем сделать ей такой подарок, Белинде очень хотелось обнять маму, но ее руки были испачканы мукой. Она широко улыбнулась: "Спасибо, мамочка. Спасибо", с чувством сказала она. В действительности, этот разговор очень обрадовал Марти. Она была счастлива узнать, что Эми Джо настолько дорога Белинде, что та думает о ней и понимает, что подруга не в таком уж восторге от прибытия милиции. Марти решила, что расскажет об этом Кларку, когда у них будет время поговорить наедине. Она была уверена, что он так же, как и она, обрадуется, когда узнает о том, какая чуткая у них дочь. Она надеялась, что Клэр и Кейт поймут: их предложение отремонтировать комнату Эми Джо это знак любви, а не вмешательство в дела другой семьи. Марти подумала о цветах и узорах, которые скорее всего выберет Эми Джо. Втайне она порадовалась, что комната внучки не в ее доме. Ты создал нас такими разными, Господь, помолилась она про тебя. Пожалуйста, благослови нашу неугомонную внучку. Когда на следующее утро Марти пила кофе у Кейт, она рассказала ей об идее ремонта комнаты Эми Джо качестве подарка на день рождения. Кейт пришла в восторг. Мне самой нужно было догадаться, что она хочет выбрать цвета, заметила она. Я уже видела, что она выбрала, со смешком сообщила Марти. Тебе лучше подготовиться морально. Вот и все, что я могу сказать. Надеюсь, тебе нравятся яркие тона. Кейт рассмеялась. Я знаю ее вкусы. Она предпочитает шокирующие оттенки, верно? Ну ничего, думаю, мы к ним привыкнем. Я все чаще вспоминаю, как вы с папой говорили, что дети растут ужасно быстро. Вскоре они нас оставят. Скит налила еще кофе и задумчиво продолжала. Мы обязаны их кормить, одевать и воспитывать. Но кроме того, мы с Клером должны выслушивать детей, чтобы узнать, что они за люди, пока у нас есть такая возможность. Марти кивнула, думая о своих детях, рассеянных по свету. "Ты знаешь, что Эми Джо всегда нравилось рисовать и раскрашивать", сказала Кейт. Марти улыбнулась, показывая, что прекрасно это знает. Она помнила, что Эмми Джо рисовала и раскрашивала картинки еще до того, как пошла в школу. Они часто смеялись над тем, какие оригинальные сочетания цветов она выбирает. Но Эмми Джо любила яркие и всегда предпочитала разноцветные краски. Я говорила с Келером, поделилась с Кейт. Я хотела купить Эмми Джо принадлежности для рисования и подарить ей в день рождения. Как ты считаешь, ей понравится? «Марти сразу одобрила эту идею. Наверное, давно нужно было это сделать, рассудила она. Почему только сейчас пришло нам это в голову? Наверное, причина в том, что мы в основном заботились об обувке и пропитании, сказала Кейт. Марти кивнула. Родители постоянно думают о том, чем накормить и во что одеть своих детей. По-моему, она будет в восторге, сказала Марти, вспомнив об идее Кейт. Она всегда любила все яркое и цветное. Может, Клэр сделает для ее комнаты маленький столик, чтобы никто ей не мешал, когда она рисует. Продолжая свою мысль, рассуждала Кейт. Наверняка ей это понравится. Когда же мы ей скажем об этом? спросила Марти. Ей не терпелось увидеть, как удивится и обрадуется ее внучка. Пусть это будет сюрприз на день рождения. Осталось всего два месяца. К тому времени она привыкнет к Мелисе, и ее приезд больше не будет вызывать такую бурную радость. Тогда Эмиджос сможет выбрать цвета, и к Рождеству ее комната преобразится. Марти согласилась. Появилось кое-что, чего она будет ждать, помимо встречи с Милисой. Когда Марти поделилась секретным планом с Белиндой, она обрадовалась почти так же сильно, как они надеялись обрадуются Эми Джо. Марте хотелось быстрее осуществить свой план, но ее нетерпение меркло по сравнению с желанием Белинды рассказать новость своей любимой племяннице и подруге. Марта постаралась занять дни перед приездом Милисы, думая о том, как развлечь девочку, когда она присоединится к семье. Можно устроить пикник, пока еще не слишком холодно. Можно съездить к ма Грехам, сделав остановку у школы, в которой она будет учиться. Ее голова была забита подобными планами, а руки заняты выделкой ковров. Белинде не так повезло. Каждый новый день тянулся еще медленнее, чем предыдущий. Эми Джо обвиняла Белинду в том, что она совсем забросила ее из-за приезда Милисы. Она намекала на то, что Белинда забудет о том, что они дружили долгие годы и станет водиться только с Милисой. Белинде не раз хотелось рассказать ей о том, какой сюрприз ждет её на день рождения, но ей приходилось держать язык за зубами. Белинда была очень рада, когда Люк приезжал к ним, чтобы взять ее с собой на визит к одному из больных. Это помогало ей отвлечься от скучного ожидания. Затем пришла телеграмма Они собрались все вместе, чтобы прочитать ее. «Милиса приедет 25 в дилижансе ТЧК. четко прочитал Кларк. Мы вас любим. ТЧК. Вилли и мисси. 25 августа осталось всего два дня. Бе린다 подумала, что она столько не выдержит. Она повернулась, чтобы сбегать к Эми Джо и сообщить ей новость, но удержалась. Наверное, это не очень хорошая идея. Эми Джо может неправильно истолковать ее радость. Вместо этого она решила еще раз убрать в комнате, в которой Милиса будет жить вместе с ней, пока не отремонтирует ее собственную. Она сложила свои вещи в маленький шкаф Чтобы Милисе можно было повесить одежду. Затем освободила половину ящиков в высоком шкафу. Она достала деревянную коробку, которую несколько лет назад отец сделал для того, чтобы она складывала туда игрушки, и аккуратно положила в нее часть одежды. Затем отнесла ее в пустую комнату, где раньше жили Арни и Люк. Она была рада, что мама не предложила поселить Милису в этой комнате пока до нее не отремонтирует спальню Мисси. Забавно, подумала Белинда. Мама по-прежнему считает эту комнату спальней мальчиков. Ей даже не пришло в голову поселить туда Милису. Ну что ж, Белинда этому только рада. Ее племянница подумать только, вскоре она впервые встретится со своей племянницей. А ведь она на девять месяцев младше милиция. В сердце Белинды сильно билось от волнения, но живот слегка сводило от беспокойства. На что это будет похоже? Что ж, она скоро узнает. Ждать осталось недолго. Марти тоже переживала. Сложно посчитать, сколько раз она тосковала о том, что не может обнять и ближе познакомиться с внучкой, малышкой Мисси. Милиса уже не малышка, ни по возрасту, ни по старшинству. У нее родилась младшая сестра Джулия, которую они с Кларком тоже ни разу не видели. Но Милиса была в пути, то есть в планах, в планах Господа, когда они с мужем провели тяжелую зиму на ранчо Вилли и Миссис. Они надеялись подержать ее на руках прежде чем уедут обратно на восток но милиса не желала появляться на свет раньше времени и сделала это только тогда когда бабушка и дедушка уехали домой поэтому милиса всегда казалась марте особенной а сейчас сейчас она уже юная леди девочка которая скоро станет взрослой а марти ее еще ни разу не видела приезд милисы был для марте печальным напоминанием о том, как сильно она скучает по Мисси и Элли. Ей хотелось своими глазами увидеть, как они живут, подержать на руках их детей. Марти с теплотой вспоминала, как они с Кларком играли с Натаном и Джасаем, братьями Милицы. Да, а ведь сейчас они совсем уже большие, с удивлением подумала Марти уже стали подростками, почти что взрослыми мужчинами. Марти подумала, что им больше не захочется сидеть на коленях у дедушки и слушать сказки или сворачиваться клубочком рядом с бабушкой, чтобы та спела им колыбельную. Она поблагодарила Бога за то, что им удалось тогда познакомиться с мальчиками. И Джулия. Ей уже исполнилось 10 лет. Посчастливится ли Марти в один прекрасный день принять ее в своем доме? Захочет ли она тоже стать учительницей? Марти решила, что она может на это надеяться. В этом не будет вреда. Элли тоже стала матерью. Ее дочери Бренди исполнилось семь лет, а мальчикам-близнецам Виллиаму и Уиллису по четыре. Слезы увлажнили ее глаза, потому что ей очень хотелось их увидеть, узнать о внуках, которые живут так далеко, нечто большее, чем просто их имена. Но Милиса, Милиса была залогом обещанием того, что ее желания сбудутся, маленькой частью любимой семьи, которая живет на западе. Похожа ли она на Миссис или на Вилли? Ах, как она мечтала о том, чтобы западные родственники присоединились к их праздничным встречам. Что ж, Милиза во всяком случае расскажет им новости, конечно, если она из тех, кто любит поболтать. А может, она очень застенчива? В конце концов, она никого из них не знает. Марти почувствовала, что у нее опять свело желудок, и она, как много раз за последние дни, склонила голову. Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы Милиса благополучно приехала к нам, и помоги нам быстрее узнать друг друга, истово молилась она. И пусть она не робеет. Все в доме волновались и работали, не покладая рук. Марти снова и снова проверяла, все ли готово к ужину. Белинда вытирала пыль, украшала комнату, которую разделит с Милисой, снуя по ней туда и сюда. Эмиджо несколько раз прибегала в большой дом, чтобы узнать, не пора ли отправляться в путь. Даже Кларк, охваченный ожиданием, беспокойно ходил взад и вперед. Только лошади, которых уже запрягли в коляску, терпеливо ждали. Наконец, почти неподвижные стрелки часов показали, что им можно выезжать в город, чтобы курам насмех не приехать чересчур рано. Они волнуясь, забрались в коляску, и Кларк прищёлкнул языком, погоняя лошадей. Как ты думаешь, как она выглядит? В сотый раз спросила Эми Джо Белинду. Белинда глубоко вздохнула. Если бы она только знала, было бы намного легче подготовиться к приезду племянницы, если бы ей рассказали, что она за человек.